Глава 12. Все получилось. По крайней мере, с технической точки зрения. Следующие два дня Кин, отложив другие дела, сосредоточенно писал компьютерный код, которым не пользовались уже более ста лет. В каком-то смысле, для него это был вопрос жизни и смерти. Благодаря цифровому темпоральному порталу он отладил программу с помощью сайтов для айтишников старой эпохи. Это могло сойти за материал для исследования технологических тенденций 21 века, случись кому спросить, чем он занимается. Результат оказался весьма любопытным. Все было довольно просто. Код позволял пользоваться браузером ЦТП и одновременно переписывал историю, которую скачивали и проверяли сотрудники бюро. Кин получил доступ к электронной почте и замел следы так, чтобы избежать последствий. Пробные запуски это доказывали. Теперь его с Мирандой разделяли четыре нехитрых шага. Залогиниться, включить ЦТП, запустить соответствующий скрипт и выйти на связь. Но Кин до сих пор не знал, что сказать дочери, чтобы та не ломала себе жизнь. Он обдумал разные способы уберечь ее от падения в пропасть, но все они подразумевали взаимодействие с другими людьми, психологами, юристами и так далее. Это оставило бы заметный след на шкале времени. Наиболее безопасным вариантом казался прямой контакт. В худшем случае Миранда сочтет письмо Кина жестоким розыгрышем и ничто не изменится. А если повезет, она ему поверит. В окне древней электронной почты мигал курсор. Если план не сработает, Кин быстро узнает об этом. Его или отчитают, или уволят, или произойдет кое-что похуже. Он раздумывал, стоит ли переступать этот порог, когда легкий тычок в запястье вывел его из ступора. К некоторым аспектам новой эпохи Кин привык почти сразу, но другие, к примеру, коммуникаторы у всех на руках, по-прежнему казались ему чужеродными. Тремор, исходивший из тонкого браслета, повторялся снова и снова через равные промежутки времени. Кин напомнил себе, что для активации коммуникатора надо тряхнуть рукой и произнес «Слушаю». Бестелесный голос сообщил в ухо, что на линии Пенни. Часы показывали почти четыре. Но ведь совсем недавно был полдень. Даже работая в кабинете, Кин не мог отделаться от ощущения темпоральных прыжков. Или время пролетело незаметно из-за того, что Кин пренебрег рабочими обязанностями ради личных целей? «Принимаю», — сказал он. Браслет издал тончайший писк, транслируемый в ухо так, чтобы его услышал только Кин. «Привет, Пенни!» «Приветик! Как дела? Как работа?» Кин откинулся на спинку кресла. Перед ним висел столбик из трех голографических окон, ведущих в разные даты эпохи 21А. «Ну, дела, как обычно, подшиваются», — сказал он. Ясно. Хотела спросить, когда тебя ждать. Я тут развлекаюсь с новым рецептом, довольно-таки уникальным. Может, его стоит включить в бизнес-план? Не задерживайся, и я преподам тебе еще один урок. Если не получится, я всегда могу сделать так, — выпалил Кин. Он тут же сообразил, что это была дежурная шутка для Хезер, а Пенни, наверное, расценит ее как хамство. Пришлось поставить мысленную напоминалку не путаться в присказках, предназначенных для спутниц жизни. «Прости, само вырвалось, неудачно пошутил». а переспросила Пенни. «Хочешь чего-нибудь мексиканского? Это запросто». «Нет, нет!» — перебил ее Кин, пока Пенни не успела сообразить, что он грозился приготовить тако самостоятельно. «Это просто глупая шутка. Твой вариант мне очень нравится». Он снова бросил взгляд, на голографические экраны и чудовищное напряжение последних дней породило волну усталости, сметавшую все на своем пути. Мысль о кулинарном вечере и ужине с Пенни и впрямь ему понравилась. Пожалуй, стоит отдохнуть, а потом уже спасать Миранду от самой себя. — Я выйду примерно через час, — сказал он. — Как насчет перекусить часика через полтора? — Подожди минутку. Что-то запиликало. Должно быть, Пенни сверялась с рецептом и проверяла содержимое холодильника. «Ну да, нормально», — ответила она, — «около шести». «Отлично, скоро увидимся. Договорились. Смотри, не сгори на работе. Люблю тебя», — как ни в чем не бывало, попрощалась Пенни. «Я тоже тебя люблю», — выдавил Кин и услышал сигнал, означавший, что Пенни отключилась и можно выдохнуть. В этот последний час он сосредоточился на работе, запретив себе думать о вымученном «я тоже тебя люблю», неизлечимых болезнях начала XXI века и прежде всего о сообщении, способном изменить жизнь Миранды. Одна из прелестей путешествий во времени заключается в том, что неразрешенные вопросы могут подождать до завтра. Он скользнул пальцем по списку данных, переходя к следующему заданию – но мысли постоянно возвращались к открытому окну электронной почты. Вот оно. Ждет прямо перед ним. Можно сбросить Миранде тестовое сообщение или хотя бы набросать черновик. Две-три минуты, а затем Кин вернется домой к Пенни и даст себе передышку. Надо хотя бы начать. На экране ЦТП замелькали дни, месяцы и годы. И, наконец, высветилась дата, следующая за днем смерти Хезер. Пожалуй, это самое подходящее время. Если написать раньше, Кин лишит Миранду последних минут с матерью, а позже? Позже будет поздно. Он писал и переписывал, составлял и удалял наброски, броня себя то за поспешность, то за недостаточно продуманный план. Останавливался и начинал снова, оформляя даже самые первые предложения, и в итоге получилось следующее. От кого? Кин Стюарт. Кому? Миранда Стюарт. Тема «Я рядом». «Мне страшно жаль, что так случилось с мамой, и ты скорбишь в одиночестве. Знаю, мы не виделись уже несколько месяцев, но поверь, я исчез не просто так. Пришлось вернуться в отряд специального назначения, и теперь я на секретном задании. Вообще-то я не должен никому об этом рассказывать, но ты очень важна для меня, и тебе пришлось многое пережить». Знай, что я рядом, ты не одна. Хотелось бы сказать больше, но для начала надо убедиться, что ты мне веришь. Два условия. Во-первых, никто не должен знать, что я вышел на связь. Если командованию каким-то образом станет известно о нашей переписке, меня бросят в карцер, и это в лучшем случае. Во-вторых, даже если ты мне не веришь, все равно никому не рассказывай об этом письме. Я не шучу, это очень опасно. «Просто не отвечай и сделай вид, будто ничего не случилось». «Понимаю, тебе нужны доказательства. Вот они. Последнее блюдо, которое я готовил, лазанья скинула. Я рассказал об этом, прежде чем ты отправилась к Тане делать домашку по программированию. Тем вечером вы с мамой спорили о фильме «Звездный путь». «Надеюсь, этого достаточно». «Даже если не веришь, прислушайся вот к чему». Последние месяцы я упрямо отказывался решать свои проблемы. Расстраивал тебя и маму, и мне очень жаль. Сейчас у тебя трудный период. Принимай любую поддержку, какой бы она ни была. Позволь окружающим помочь тебе. Это вполне нормально. С любовью, папа. Курсор завис над кнопкой «Сохранить». Одно нажатие, и мрачные мысли отойдут на задний план. Впереди ждет приятный вечер в обществе Пенни. Но затем Кин, словно подчиняясь сильнейшему магниту в истории человечества, переместил курсор к иконке «Отправить». Судьба его дочери зависела от одного единственного клика, осталось только шевельнуть пальцем. В голову закралась новая мысль, коварное сомнение, не принятое Кином в расчет. Даже если Миранда поверит ему, примет ли она вариант отношений, неотъемлемой частью которого являются отцовские ошибки. Но это не остановило его. Он слишком далеко зашел. Хотя Кин убеждал себя, что перед ним черновик, не предназначенный для отправки, зубы впились в нижнюю губу с такой силой, что он с удивлением ощутил металлический привкус крови на языке. Он сказал себе «Хватит сомнений, действуй» и щелкнул мышкой. На экране мелькнуло окно с подтверждением отправки. Тут же, переключив ЦТП на следующий день, Кин заглянул в папку «Входящие». «Ничего. Еще одним днем позже. И опять ничего. Снова и снова, неделя за неделей, пока не прошел целый год. Нет ответа. Быть может, письмо перехватили сотрудники бюро? Или отправке помешал какой-то скрипт? Или ЦТП не позволяет загружать данные в сеть прошлой эпохи? Но Кин все проверил. Попадил он в поле зрения отдела безопасности Его уже выводили бы из кабинета. Оставался единственный и самый логичный вариант. Миранда решила не отвечать. Почему? Непонятно. Не поверила. Разозлилась, обиделась. Испугалась или все сразу. Может ей плевать на его письмо. Снова открыв статью на сайте «Голоса из-за решетки», Кин читал и перечитывал ее, пока не убедился, что текст остался прежним. Время не пошло рябью. И Миранда не перестала разрушать свою судьбу. Кин переключился ТП на следующий день после первого письма и составил новый текст. «От кого?» «Кин Стюарт». «Кому?» «Миранда Стюарт». «Тема? Я не перестану пробовать». «Понимаю, ты не поверила, но пробовать я не перестану. Буду отправлять по письму в день, с воспоминаниями, о которых не знает никто, кроме меня». Если захочешь прекратить, просто скажи, и писем больше не будет. Но пока мне надо доказать, что я — это на самом деле я. Ты должна знать, что я действительно здесь, рядом. Особенно теперь, когда мамы больше нет. Воспоминание первое. На третий день рождения мы подарили тебе трехколесный велосипед. Попробовали посадить на него, но ты слезла с сиденья, встала рядом. Взялась за руль и покатила велосипед, описав большой круг на подъездной дорожке. Недавнего смятения как не бывало. Теперь Кин решительно нажал кнопку «Отправить» и сразу же обновил настройки ЦТП с методичностью спецагента на задании или кулинара, воплощающего проверенный рецепт. Ни ответа от Миранды, ни изменений в статье. Ничего нового. Кин загрузил следующий день и начал набирать второе воспоминание. Вскоре он отправил 26 таких писем. На составление каждого пары предложений со специфическим воспоминанием уходило несколько минут, а затем Кин проверял, не ответила ли Миранда и не изменился ли текст на сайте. Наконец, 27-я попытка увенчалась успехом. От кого? Миранда Стюарт. Кому? Кин Стюарт. Тема Воспоминание 27». Простите, что всего лишь оставил записку, но я должен уехать. Надолго, если не навсегда. Я очень вас люблю. И надеюсь, что вы будете жить долго и счастливо. Если это и в самом деле ты, скажи, когда написаны эти слова. Впрочем, мне все равно. Просто хочу, чтобы ты прочел их и понял, каково это, когда с тобой прощаются таким образом. Под гнетом слов Миранды радость от ее ответа сошла на нет. Эту записку оставил не Кин, а те, кто обеспечивал обещанный Маркусом беспроблемный отход. Он стал просчитывать варианты, как извиниться, объяснить ситуацию, заживить эмоциональную рану, нанесенную логистическим отделом бюро. Сидел, кусая костяшки пальцев, и думал, что делать дальше. Так или иначе, говорить правду нельзя, но можно вести себя искренне, а с остальным Миранда разберется. А если ничего не получится, честность – лучший выход из положения. От кого? Кин Стюарт. Кому? Миранда Стюарт. Тема. Воспоминания 27. Рассказать об обстоятельствах, при которых оставлена эта записка, я не могу. Но знай, что в ней нет ни слова лжи. Мне очень жаль, что прощание оказалось именно таким. Я не в силах изменить случившееся или вернуть маму, как бы того ни хотелось. Зато могу быть здесь и сейчас, ради тебя. Не буду настаивать, но продолжу проверять почту на тот случай, если захочешь выговориться, и я очень тебя люблю». К его удивлению ответ пришел почти сразу. «От кого?» «Миранда Стюарт». «Кому?» «Кин Стюарт». Тема «Воспоминание 27». «Не знаю, ты это или нет. Честно говоря, мне уже все равно». «Я скучаю по тебе, скучаю по маме, и мне очень больно». Это короткое письмо пилось ему в душу. В каждой букве читались скорбь и горе всей семьи. Но было в нем нечто такое, перед чем оказались бессильны и смертельная болезнь и столетняя пропасть. Миранда откликнулась на зов. В почти незаметных электрических сигналах, снующих из одного времени в другое, содержался не только текст. Эти письма бросили Миранде спасательный трос, пусть тончайший, но все же. Кин взглянул на время отправки письма и его озарило. По сути дела, он говорил с человеком, который давно уже мертв. Ему стало не по себе. Врачи бюро предупреждали, что эпизодически, особенно вспоминая о прошлой жизни, Кин будет чувствовать давящую головную боль. Но сейчас ее не было, наверное, потому, что это не воспоминание, а живое общение. Он не отважился проверить будущее дочери, пока рано. Сейчас в процессе обмена электронными письмами в игре участвует множество переменных, и Кин должен помочь Миранде прийти в себя, а там уже смотреть, что изменилось. На шкале времени бурлил хаос. Прошлое не успело обрести завершенный вид, И простой разговор с дочерью стал для Кина важнейшим делом его жизни. Незаметно пролетели еще несколько часов. Тридцать писем, одно за другим, полгода жизни Миранды. Поначалу она неохотно шла на контакт, раскрывая лишь незначительные факты. К примеру, как бабушка приехала к ней из Сан-Диего. Или как Миранда месяц спала в обнимку с Бэми на материнской стороне кровати пока собака не перестала скулить по ночам. Или как она, наконец, прислушалась к совету отца и обратилась к подростковому психологу, помогающему справиться с горем. Примерно на третьем месяце она даже стала упоминать нормальную жизнь. Учеба, друзья, школьные проекты. Скорбь никуда не делась, но Миранда вышла из этой тени. Она закончила учебный семестр, закрыла сезон юниорского футбола, стала отличницей по программированию и даже впервые сходила на школьные танцы. В процессе ей исполнилось 15. День рождения миновал, Акин только и мог что написать ей письмо. Тем вечером он ощутил весь спектр родительских эмоций с таким полным погружением, что и думать забыл о вибрирующем от звонков запястье. Лишь на четвертый раз реальности удалось вызволить его из прошлого. Рука запульсировала, и он откинулся на спинку кресла. Шея затекла, бедра пронзила иголками, и одного взгляда по сторонам хватило, чтобы понять, что день сменился сумерками. Судя по циферблату на экране, после разговора с Пенни прошло 4 часа. «Пенни, привет!» «Кин, где тебя носит?» «Звоню-звоню, а ты не отвечаешь!» «Да-да, извини, на работе завал, и я...» «Это...» Пенни вздохнула, разочарована и едва различима, копируя безмолвное возмущение своей матери. Правда, ким никогда не говорил, что она хоть в чем-то похожа на мать. «Надо было позвонить», — продолжил он. «Лучить минутку, отвлечься от дела, предупредить, что опоздаю. Мне очень жаль, честное слово». Еще один вздох на линии, но теперь он звучал так, Будто Пенни, перестав сердиться, вернулась в обычное расположение духа. Это я должна извиниться, сказала она. Врач предупреждал, что некоторое время ты будешь не в ладах с кратковременной памятью. Будем считать, ты просто забыл, а не расхотел учиться готовить. Пенни хохотнула. Кин представил, как она тряхнула головой, и каштановые волосы разлетелись во все стороны. Что-то в этой реакции показалось ему знакомым. Не фраза, а ее тон. И еще быстрота, с которой Пенни ушла от конфликта, восстанавливая статус-кво. Подоспели новые воспоминания. Не о ссорах между Кином и Пенни, но о ее баталиях с родственниками, что всегда заканчивались одинаково. Пенни просто отмахивалась от них, словно была запрограммирована на беззаботный выход из конфликта. Так же, как Кин запрограммировал стирание цифровых следов оставленных им на полотне времени. С какой же легкостью человек возвращается к привычному шаблону поведения, каким бы тот ни был? Единственным исключением, пожалуй, является самозабвенная, безумная, страстная любовь. С ней все сложнее. Обычно, когда Пенни заметала ссор под ковер, Кин отвечал утвердительным хмыканием, признавая возврат к исходному положению вещей. Но сегодня он повел себя иначе, и этот вариант был бы невообразим, не останься, Кин, в 1996 году. Не изменись он под влиянием Хезер, Миранды, да и жизни в целом. Не извиняйся, ты не виновата. Он кивнул. Конечно, Пенни этого не видела, но кивок предназначался не только ей. — Уже выезжаю. Впереди у нас по-прежнему прекрасный вечер. Честное слово. Попрощавшись, Кин закрыл голографическое окно электронной почты, но остался сидеть за столом. У него было еще одно дело. Дрожащей рукой он ввел в настройки ЦТП дату публикации эссе Миранды в журнале «Голоса из-за решетки». Ползунок поиска в нижней части экрана мало-помалу двигался слева направо. Алгоритм проверял данные 2030 года выискивая факты, доказывающие, что Миранда находится в тюрьме. Доли секунды расплылись в бесформенную вечность тревожного ожидания. Результатов не найдено. Гора с плеч. Расслабились мышцы, развеялись страхи. Кин с облегчением выдохнул, а через пару секунд, впервые после возвращения в 2142 год, дал волю слезам. Из-за дочери, которую только что спас, или жены, которую только что потерял, или невесты, не ведавшись, что за война разрывает ему сердце, или, быть может, изо всех троих, или просто настало время выплакаться. Почему? Кин перестал задаваться этим вопросом. Знал ли, что плевать он хотел, увидит ли кто-то из коллег его слезы или нет. кое то веки он перестал сдерживать себя, а последствия, черт с ними, с последствиями.